Не доходя три-четыре версты до деревни Трехозерной, я вошел в огневую связь с передовыми отрядами красных. Развернувшись, мы вошли в атаку и, легко сбив противника, начали теснить его к деревне. Мой отряд по диспозиции шел в лобовой удар. Справа шла наша волжская бригада, а правее ее шли части японской армии, говорят, в составе дивизии, а может быть, только полка. У этих самураев точно узнать ничего нельзя». Слева от меня Оренбургская казачья бригада, п е р в ы й Забайкальский полк и еще левее снова Японская армия, ее конные части. Противник укрепился на отличных позициях, бой в полном разгаре и уже продолжается около трех часов. Красные упорно обороняют деревню, часто переходят в контратаки. Наконец мы переходим в решительное наступление, сбиваем противника, который быстро начинает отходить. но со своим отходом они опоздали. Японские части в их тылу отрезали все пути к отходу. Три дивизии красных в клещах. Началась ликвидация. Противник яростно бросался в бешеные атаки в самых различных направлениях, но прорваться ему не удалось. Кольцо все суживалось и суживалось. В отряде есть убитые и раненые. Наконец красные всей своей массой с диким ревом «Ура!» повернув свой фронт, Густыми цепями, чуть ли не колоннами, повели штурм на мой участок. Этого я никак не мог ожидать. Какая могла быть у них цель прорвать фронт именно на моем боевом участке? От этого прорыва, если бы даже он им и удался, их положение не изменилось бы к лучшему. Ждем. Огня не открываем. Красные быстро приближаются. Еще минута ожидания. И огонь. Затарахтели пулеметы Максима, «Посыпалась частая оружейная стрельба. Но в нашем огне есть что-то странное. Винтовочный выстрел не тот, к которому так привыкло ухо. Глянул на наши цепи, и вижу, как выпущенные нами пули зарываются в нескольких саженях от нас в мягкий песок, поднимая его на воздух. Что случилось?» «Понять не могу. Да и поздно. Противник уже совсем близко. Поднимаю отряд и идем в контратаку без штыков». Трудно сказать, чем бы этот бой закончился, если бы нам пришлось столкнуться с красными грудь с грудью. К моему счастью, Оренбургская казачья бригада неожиданно для меня и противника лавой навалилась на его левый фланг, смяла его, и началась рубка. Красные бросились в панике, ища спасения в деревню, но оттуда шла лава японской регулярной кавалерии. Бой закончился полным поражением красных». приказал собрать все патроны, полученные м н о ю из ч е т и н с к о г о патронного завода. Оказалось предательство. Каждая гильза была заряжена неполным составом пороха. Попытка большевиков захватить ч е т у не удалась. Результатами для них оказалось уничтожение их лучших пяти дивизий, рабочих московских коммунистических частей, масса пленных. Одних бронепоездов было взято два, а снаряжение и подсчитать было невозможно, Всюду пушки, брошенные пулеметы и тысячи винтовок. Урок им был дан нами весьма серьезный. Но надолго ли? Нельзя было забывать, что этому боевому успеху помогла нам своим активным участием японская императорская армия. Но кто мог бы нам поручиться за то, что она не предаст нас так же, как и другие союзники? Снимется, уйдет и даже не потрудится предупредить нас. Вера к ним ко всем у нас уже не стала. Потери в роте, два офицера убито и десять ранено. С той же боевой песенью, также отчетливо, мы снова маршировали по улицам города Читы. Нам обещан снова отдых и полное перевооружение новыми винтовками, которые мы и получили на второй день. Было интересно смотреть, как господа офицеры на сей раз бережно и даже с любовью обращались со штыками. Урок был тяжелый, идти на штыки, не имея их. С тех пор мне не приходилось видеть, чтобы у кого-либо в роте винтовка была без штыка. На этих днях в нашей роте было большое торжество. Дамы господ офицеров роты своими руками и их милыми пальчиками вышивали дивное знамя. На белом шелку золотыми буквами были вышиты слова «За святую Русь», а ниже «Офицерская рота имени генерала к а п е л я На левой стороне, в верхнем углу на желтом императорском поле двухглавый орел, вышитый черным серебром. Посередине знамени художественно вышит наш орден за ледяной поход. Чудное знамя. После полной церемонии и торжественного богослужения знамя было передано нам из рук командующего армии генерал-лейтенанта Войцеховского. После этого состоялся парад и потом банкет роты, на котором присутствовали все высшие чины армии во главе с атаманом с е м ё н о в ы м Красные, потерпев поражение, или, вернее, позорный для них разгром, спокойно сидели и не беспокоили нас. Мы же, видя, что японская армия продолжает стоять на своих боевых участках, также спокойно продолжали свой отдых и подготовку к будущим боевым действиям. Но враги наши не спали, а упорно работали в нашем Тулу и среди нас же самих, Большевистские и социалистические провокаторы сумели, в конце концов, внести разлад в наши ряды. Совершенно неожиданно армия враждебная разделилась на два лагеря – с е м ё н о в ц е в и Капелевцев. Дошло дело до того, что происходили даже столкновения. Провокаторство было ясно, и все же эта враждебность охватила даже некоторых начальников отдельных частей. «Я боролся всеми мерами, чтобы моя рота не попала также под это влияние». Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не начались жестокие бои по всему Забайкалью. Боже, как мне было обидно и досадно, что многие не поняли или не хотели понять, что все это дело рук большевиков. Ведь мы остались единственной армией белых патриотов на родной русской земле, и вдруг какая-то глупо-провокаторская враждебность. Не один я тогда, а тысячи нас вспомнили нашего белого вождя, генерала Каппеля». Если бы он был жив, этого никогда бы не случилось. Моя рота спешно погрузилась в эшелон и двинулась к городу с р е т и н с к у расположенному на реке Шильке. Выбросив из него банду красных партизан, мы совместно с Волжской бригадой стали в нем гарнизоном. Дивный городок, утопающий в долине, окруженный дикими горами, покрытыми ковром из фиалок. В скором времени к нам прибыл и штаб нашего корпуса — с его командиром генералом Молчановым и начальником штаба генерального штаба генералом Барышниковым. Остальные части корпуса заняли исходные плацдармы, готовые перейти в наступление. Мы ожидали крупного масштаба боевых операций по очистке Забайкалья от партизан и их очагов. Моя рота часто выходила в походы с целью разведки. Я нарвался на партизан, гонялся за ними безрезультатно и снова возвращался в Сретенск. В одном из таких боев я обходил нашу позицию. Бой уже закончился, и, как обыкновенно, партизаны удрали. Был дивный летний день. Поравнявшись с расположением второго взвода, я встретил командира взвода капитана Арсеньева. Стоим, разговариваем и курим. Неожиданно послышалось в воздухе какое-то приближающееся к нам журчание. Удар, или, вернее, шлепок, во что-то мягкое. Капитан Арсеньев, схватившись руками за живот, со стоном повалился на землю. Бросились к нему, расстегнули платье и обнаружили пулевую рану в живот. Пуля была на излете, а потом у рана получилась рваная и тяжелая. Бедный белый герой. Храбрец, дивный офицер, прошедший с боями с берегов Волги до Забайкалья в строю, с винтовкой в руках, и погиб от какой-то шальной пули, пущенный в воздух. Вот трагедия. Он умер в страшных мучениях. На руках сестры милосердия. Армия перешла в наступление. Операция проходила успешно. Сбивая всюду красных, мы быстро гнали их и в результате окружили. Еще бы небольшое напряжение, и мы очистили бы все забайкалье от красной нечисти. Но у нас всегда случалось что-то. Так... случилось и теперь. Барон Унгерн со своим корпусом, не предупредив нас, оставил фронт и ушел к себе в Даурию. Вся наша четырехдневная операция пошла на смарку. Конечно, мы противника сильно потрепали, но ликвидировать его нам не удалось, и товарищ Шевченко со своим десятитысячным отрядом вышел из нашего окружения. Кроме того, он отрезал Волжскую бригаду от главных сил. Днем мы отбивались от наступающего со всех сторон противника, а ночью осторожно обходили его, стараясь выйти к реке Шильке. В течение десяти дней мы были фактически потерянными, и нас уже начали считать погибшими. Наконец нам удалось выбраться из окружения и войти в связь с нашей группой, которая выслала нам на помощь конную бригаду, с которой мы и отошли к нашим главным силам. Наш поход был закончен. Но по всему за Байкалью продолжались жестокие бои. Положение нашей белой армии было не из приятных. Японская армия, под ультимативным требованием союзников, должна была начать эвакуацию своих частей. Еще раз спасла ч е т у от захвата ее большевиками. Но это было уже последним жестом самураев. Они грузились и уходили в Приморскую область, в порт Владивосток. Армия с лихорадочной быстротой перегруппировалась, готовясь, может быть, к последним боям. Наш третий корпус шел на станцию Борзя. Во время похода я получил неприятный для меня приказ. Командир корпуса приказал мне отправиться эшелоном на станцию Нарымское и немедленно разоружить и арестовать весь состав бронепоезда «Повелитель» за мародерство и неподчинение приказу командующего армии. Секретно сообщалось, что есть предположение – что командир бронепоезда капитан Массалов работает для большевиков, и чтобы я принял все меры предосторожности. После ареста я должен сдать всех офицеров командиру в т о р о г о корпуса генералу Смолина для придания военно-полевому в суду. Этот эпизод был описан подробно в прошлом на страницах первопоходника. н а з р е в а л серьезный вопрос, как наше командование решит задачу перехода по территории Китая. Мы слышали, что китайцы не желают нас пропускать». «Ну, тогда остается у нас одно решение – пройти с оружием в руках от станции Пограничная до станции Раздольная по территории Китая. Наконец китайцы согласились пропустить нас с условием, что мы сдадим им оружие и они его вернут нам, когда мы достигнем Раздольной. Наше командование категорически отказалось, так как мы китайцам не могли довериться, были готовы к бою, мой бронепоезд «Витязь» был готов, чехлы с пушек сняли». «Наш национальный флаг поднят к бою. Жду приказа открыть огонь. Наши передовые части перешли границу, но в это время появились японские офицеры и просили не начинать боя. Они лично от их командования гарантируют, что оружие они примут, сохранят и отдадут нам, как только мы достигнем нашей границы. Офицеры могут сохранить и наганы. Мы верили японцам». Мы их знаем очень хорошо по совместной боевой работе в прошлом. Подали открытые вагоны, куда и начали мы сдавать оружие, что заняло два дня, и после этого мы двинулись в поход. Мой бронепоезд они просили взорвать. «Вам его больше не надо», — говорили японские офицеры. Я получил приказ взорвать в и т я з и п р о щ а й наш верный друг». И, заложив пироксилиновые шашки, залегли шнур, и отошли на довольно большую дистанцию. Колоссальный взрыв, не только от пироксилиновых шашек, но мы имели большое количество снарядов для нашей артиллерии, сомкнули ряды и молча пошли к китайской границе. Итак, наша армия в походе по китайской земле. Чекисты, как голодные волки, следовали за нами. Собирали митинги с разрешения китайских властей, на которых их ораторы выступали от советской власти и уверяли всех, что советская власть простила всех. Добровольцы и казаки молча слушали их и молча расходились, но один из них начал агитировать ижевцев, и воткинцев, и также начал уверять, что советская красная власть простила всех. В это время раздался громкий голос. «Ты, оратель, что там врешь?» Советская власть простила нас. Нам наплевать, что твои убийцы говорят. Но знай, что мы им не простили за наших жен и матерей. Ишь, какая сволочь, что говорит! Бей его, ребята! И в один миг он был растерзан на куски. Китайская полиция опешила, не знала, что случилось. За весь наш поход мы потеряли 300 оренбургских казаков. Все усилия разложить нас окончились полной неудачей. Армия теснее сомкнула свои ряды вокруг своих командиров. Да, это был воистину русский богатырь, скованный одной идеей борьбы с гробокопателями нашей Родины. Потеря трехсот казаков объяснялась тем, что не выдержал казачий дух бородачей-станичников перед сладкими словами большевистских провокаторов. Тоска по оставленной станице по семье взяла вверх, и они решили ехать домой. Как их не уговаривали их же станичные офицеры и казаки отказаться от этой безумной попытки, как не указывали и не доказывали им, что нельзя верить большевикам, они на все мрачно отвечали в свою бороду. «Не трожь, довольно, навоевались. Теперь что, Будя? Домой и баста!» Провожать их собралась большая толпа казаков и добровольцев. Я также пошел посмотреть со стороны, как их отъезд отразится на оставшихся. Большая толпа стояла молча, на лицах было выражение жалости. А когда поезд тронулся, то все поснимали шапки и крестились, как бы отправляя их на кладбище. Из последнего вагона казаки громко кричали «Прощайте, станичники, простите!» А один из них не выдержал и на ходу поезда прыгнул с него и с и я ю щ и й рожей громогласно заорал «Не могем, значит, остаюсь! Пропадать, так сообща!» Рядом со мной стоял старик-казак, который с досады плюнул и со всей силой попахой хватил землю, а также сквозь зубы процедил длинное ругательство и закончил его слезами «Как бы себя, падишты, уговорили сволочи!» И, заметив меня, почтительно, как бы извиняясь, сказал как бы в оправдание «Ваше благородие! Станичников дюжа жаль! Казаки хорошие, анати не сохранились!» Тоска, значит, загрызла. Ну вот, теперь на лютую смерть. В лапы дьявола. Их отъезд произвел на меня очень тяжелое впечатление. Через ч е т ы р е п дней китайцы привезли нам трех сильно изуродованных казаков. Мы срочно передали их в санитарный отдел, где доктора предприняли все возможное, чтобы спасти их. Это было очень важно для нас. Вот что они рассказали». Когда их эшелон прибыл на 86-й разъезд, то его сразу же поставили в тупик и окружили чекистами. Ночью чекисты ворвались в вагоны и штыками выбрасывали казаков наружу, предварительно отбирая все лучшее из одежды. Тут же на снегу их выстроили в ряды и, поставив пулемет, открыли по ним огонь. Кто оставался живым, тех докалывали штыками, приговаривая «Ага, белая сволочь, домой захотели!» Иди теперь в штаб к твоему к а п е л ю Эти три казака спаслись чудом только потому, что на них навалилось много убитых казаков, и ночью им удалось сбросить себя трупы и помогая друг другу выбраться с восемьдесят шестого разъезда. Конечно, они были сильно поранены и потеряли много крови. Это ужасная новость, как искра пробежала по всем нашим частям и отбила желание возвращаться домой. Злоба и ненависть к красным еще больше увеличились. Настало время и нам ответить на провокацию красных, провокации белых. Мы к этому подготовились и на этих днях перешли с большим успехом к активным действиям. За правилами были я и мои три офицера. Ну, об этом позднее. Красные делали все, что было в их силах, чтобы сломить нашу веру в будущее. Мы чувствовали, что за нами и с нами движется армия открытых и скрытых красных провокаторов, целью которых было разложить нас, задержать и не допустить нашего перехода через границу Манчжурии в пределы Приморья, где в то время существовала Дальневосточная Республика. Наша армия могла бы пройти этот поход много быстрее, если бы не бесконечные подводы обоза, которые задерживали ее движение». Итак, наши опасения вскоре оправдались. Мой помощник и заместитель полка Жилков передал мне сведения, которые меня сильно обеспокоили. Из достоверных источников он узнал, что в нашу офицерскую роту внедрилось несколько красных провокаторов и что он лично подозревает поручика Гудкова, который исчезает ночью без разрешения дежурного офицера и возвращается пьяным в роту. Откуда у него деньги, когда у нас едва хватает на кусочек черного хлеба? Я срочно вызвал к себе капитана Крац, капитана Хвостова и капитана первого ранга Хартулари Владимира Иосифовича. Умер в Сан-Франциско. На совещании мы решили действовать быстро. В ту же ночь мы вышли на посты, которые наметили заранее. Все вышло так, как мы предполагали. К рассвету показался поручик Гудков, весело насвистывающий какой-то марш. Наткнувшись на полк Жилкова, он был страшно поражен. По сигналу мы все собрались и вместе с поручиком Гудковым отправились в штаб роты. Так мы начали его допрашивать, и без всякой деликатности. В оправдание он понес какую-то чушь, но наконец сознался, что играл в опасную игру, уверяя нас, что у него не было никакого желания повредить нам, и что если бы, мол, нам угрозила опасность, то он первый предупредил бы нас, клялся он. Он также дал нам имена других офицеров, которые действительно были коммунистами и проникли к нам с провокаторской целью. Их было шесть человек. В течение двух недель они все были уничтожены. Через поручика Гудкова мы имели связь с товарищем Грушко, которому решили назначить свидание. Грушко обещал заплатить Гудкову 2500 долларов за свидание с главой офицерской роты. Желания наши были однородны – Грушко хотел поймать нас, а мы его. И 2500 долларов, которые дадут возможность улучшить питание и обмундирование роты. Игра должна быть хорошо продумана. Встреча была назначена в бедной китайской лачуге. В день свидания я взял из роты 20 офицеров и расставил посты. Мы не имели ни одной винтовки и были вооружены исключительно только н о г а н а м и и ручными гранатами. Лачуга стояла среди поля со скошенным сеном. часть которого была связана в СНОПы. Мы быстро расставили посты и сговорились о сигналах. Гудкову дано задание пустить ракету. Как только мы получим деньги, это будет сигналом для начала действий. Я, полковник Жилков и капитан первого ранга Хартулари вошли в лачугу и были поражены. Посредине комнаты был н а к р ы т ы стол с самыми разнообразными закусками, а товарищ Грушко с улыбкой и протянутой рукой Шел нам навстречу, но рука его повисла в воздухе. «Мы пришли сюда не для того, чтобы целоваться с вами», — сказал я, — «а для того, чтобы говорить о деле. Давайте говорить о том, что бы вы хотели от нас, и мы вам скажем, что мы хотим от вас». Товарищ Грушко, толстый, с маленькой головой, на которой осталось очень мало волос, и постоянно бегающими глазами. Его адъютант — тип каторжника». рябой, с усами которым позавидовал бы любой запорожец, и невероятной высоты. Глядя на закуски, особенно на паюсную икру, у нас разыгрался аппетит, но дотронуться до них мы не могли. Мы знали, что в некоторых было быстродействующее снотворное. Эти сведения нам дал Гудков, за которого я боялся. Его, в конце концов, захлопают. За столом разговор не клеился. Товарищ Грушко, посмотрев на свои часы, Сказал, что он ожидает очень важного гостя. В это время раздались выстрелы. Это наши посты столкнулись с чекистами. Я посмотрел на Грушко и спросил его, «Это ваш важный гость?» «Так мы его также хотим видеть». «Сволочь вы, Грушко! И это ваш конец! Вы приготовили для нас западню и сами попали в нее! Я очень рад и поздравляю вас!» В это время началась частая стрельба. Товарищ Грушко хотел было подняться, но я этого только и ожидал. Три пули из моего нагана заставили его свалиться на пол, а его адъютант попал под огонь двух наганов и также повалился на пол. Снаружи слышались н е и с т о в е крики наших офицеров. «Скорее! Скорее! Они нас окружают!» Мы трое с небольшим усилием выбили раму окна и быстро выпрыгнули на улицу, где нас ожидали четыре офицера. Развернувшись в цепочку уже под огнем, мы быстро перебежали расстояние между фанзой и большим стогом сена. Так мы вздохнули и, не теряя времени, достигли леса, где нам были известны все тропинки. Когда мы явились в расположение роты, нас встретили с колоссальным энтузиазмом. Дежурный офицер передал мне приказ генерала Сахарова, как только вернусь, тотчас же доложить ему, а лучше, если полковник не устал, то прийти лично с донесением. Я пошел, помылся и привел себя в лучший вид. Генерал встретил меня с открытыми объятиями, Мы знали друг друга с берегов Волги, когда он был еще полковником. Ну, Федор Федорович, поздравляю тебя. Ты всю операцию проделал выше всяких похвал. В офицерском составе потерь нет, угробил ты двух зверских типов, да еще привез денежный ящик в 2500 долларов китайскими деньгами. Я лично хотел эти деньги передать генералу с а х а р о в у Но он отказался от них и сказал, что они принадлежат офицерской роте. «Ты, дорогой мой, на эти деньги постарайся улучшить пищу. Многие твои офицеры ходят с оплатками на штанах и гимнастерках». Я, конечно, согласился с генералом и предложил передать эти деньги бригадному казначею и забирать их по частям, если что будет нужно. Генерал согласился и начал что-то искать по комнате. Наконец нашел и с улыбкой поставил на стол Бутылку русской водки. Выпили и закусили, чем Бог послал».